31 глава Дни потянулись, тоскливые, серые, как и погода за окном. Дожди накрыли Луизиану мокрым покрывалом, не прекращаясь ни на минуту. Проливные, сильные, моросящие, мелкие. Луиза полагала, что, живя в Лондоне, узнала о дождях все. Как же сильно она ошибалась. Казалось, влажность проникала повсюду, и прогнать ее могли только ярко натопленные камины, которые горели не переставая. Но даже им было не под силу разогнать холод, поселившийся в Магдалене. Минуло две недели после поездки в Тризон, а Томас так и не произнес ни слова. Вежливо и отстраненно он разговаривал с Луизой за столом в обществе миссис Пинц и Свенсона. Но стоило им остаться наедине, он уходил, не обращая на Луизу ни малейшего внимания. «Вы сами себя наказали». Сколько смысла теперь было в этих словах? Луиза уже сотню тысяч раз прокляла себя за ту поездку, за то, что ослушалась, решив проявить свой характер тогда, когда в этом не было никакой необходимости, за то, что заставила переживать Томаса. Теперь она понимала, что запрет действительно был вызван нежеланием показать свою власть. Что-то происходило, что-то державшее в напряжении весь дом. Появились новые люди, удвоилось количество слуг – А мужские силуэты с ружьями то и дело мелькали за окнами, вызывая безотчетный страх. До Рождества оставалось меньше трех недель, но дом едва ли походил на место будущего торжественного события. Даже говорить старались тихо, словно где-то в дальних комнатах лежал смертельно больной человек. В очередной раз, тяжело вздохнув, Луиза отложила вышивку в сторону и с затаенной надеждой посмотрела на закрытую дверь, за которой можно было услышать голос Томаса. Миссис Спинс сочувственно посмотрела на подопечную. Разговорки между ней и мистером Орингтоном она узнала из первых уст. Луиза поведала обо всем в первый же вечер. И не сказать, что компаньонка не разделяла мнения мистера Орингтона о поведении Луизы. Напротив, его негодование нашло горячую поддержку у миссис Спинс, которая не преминула добавить, что в ее молодости подобный поступок неминуемо привел бы к наказанию. И простым порицанием Луиза бы не отделалась. «Скорее всего, Лоис, вы бы два дня не могли нормально сидеть», добавила миссис Пинс, поджав сухие губы. Тогда Луизу ужаснули ее слова. «Сейчас же она бы с радостью приняла любое наказание, которое было бы лучше этой невыносимой тишины». Он смотрел, будто сквозь нее, не замечая. Говорил, словно цедил слова, и после каждой подобной встречи Луиза не могла сдержать слез». чувствуя, что к свадьбе от нее останется лишь слабая тень. «Свадьба! Неужели и после он будет относиться к ней так же? Тяжесть одного, в общем-то, незначительного проступка перенесет на всю их совместную жизнь. О, Матерь Божья, она не вынесет этого молчания!» Голоса в холле затихли, и, видимо, джентльмены снова заперлись в кабинете, в котором проводили теперь почти все время свободное от поездок по плантации. Даже еду им все чаще приносили туда, лишив Луизу возможности видеть Томаса хотя бы за завтраком и обедом. День, занятый напряженным ожиданием, подходил к концу. Томас, проверив силе на месте, устало выдохнул и потер глаза. Неизвестность изматывала. Нервы, натянутые как тонкая струна, грозили вот-вот лопнуть. Он готов был сам ехать на встречу с Кингом и давно бы так и сделал, но Саиб опять исчез». Его не видели ни в Орлеане, ни в Батонруш, ни в небольших городках в округе. Томас чувствовал себя добычей, вокруг которой кругами ходит тигр, постепенно сужая кольцо и готовясь вот-вот взять его в тиски и прыгнуть. Он, Гудехи, Свенсон, кажется, они давно забыли, что значит сон. Непрерывное ожидание опасности изматывало, лишая сил, мешая мыслить здраво. Сегодня они разругались, решая, кому лучше отправиться на поля проверять посты. Люди там мокли, сутками просиживая в воде, всматриваясь в дождливую пелену. Наконец, Томас вспомнил, что они только сегодня отправили отряд туда на смену. И мужчинам оставалось лишь растерянно улыбнуться, пожимая плечами. Усталость брала свое. Им непременно следовало отдохнуть. Волевым решением Томас отправил Гудехи и Свенсона спать. а сам задержался в кабинете, всматриваясь в многочисленные заметки и карты и чувствуя, что совершенно ничего в них не понимает. Последние дни давно слились в одно мутное пятно, в котором нельзя было различить ни одного проблеска. Главное, что Луиза была здесь, под присмотром, и он мог защитить ее. Томас тяжело вздохнул. Лестница, ведущая в его спальню, никогда еще не казалась такой длинной. «Луиза...» Он давно простил ее, напомнив себе, что восемнадцатилетние девушки очень часто лишены рассудительности и действуют порывисто и, как им кажется, дерзко. Стоило бы поговорить с ней, но времени на это катастрофически не хватало. Поднявшись к себе, Томас закрыл дверь, отмечая, что слуги не только растопили камин, но и зажгли пару свечей, освещавших кровать мягким рассеянным светом. Адово пекло он и сам не осознавал, как устал. Томас принялся стягивать темно-серый фраг, когда взгляд его упал на тень, черневшую на полу. Чужой профиль обрисовывался за ширмой. Томас бросил фраг на кресло и непринужденно подошел к тумбочке, расстегивая запонки. Затем наклонился, кладя их в фарфоровую подставку, и в следующую секунду уже выхватил пистолет, лежащий в верхнем ящике, и направил его на ширму. «Лучше выходи». Он взвел курок, сухо щелкнувший в тишине. «Не думаю, что выстрел в голову ты сможешь пережить». Тень за ширмой покачнулась, и за нее медленно вышла Луиза. На бледном лице ярко блестели испуганные глаза. Томас выдохнул, опуская руку, и укоризненно посмотрел на девушку. «Луиза, вы знаете, что я мог запросто вас пристрелить без слов?» Луиза молча кивнула, пытаясь совладать с дрожью. «Что вы здесь делаете? Вам здесь не место, возвращайтесь к себе». Томас вернул пистолет на место и устало пригладил волосы. «Нам надо поговорить». Самообладание вернулось к Луизе, и она твердо посмотрела на жениха, полная решимости развеять все недомовки. «Я никуда не уйду, пока вы не выслушаете меня». «Вы невероятно настойчивы», – пробормотал Томас, отворачиваясь и расстегивая перламутровые пуговицы на атласном жилете. — Говорите только быстрее, прошу вас. Я несказанно устал и хочу скорее лечь. — Вы что, так и будете продолжать раздеваться? — испуганно спросила Луиза, наблюдая за тем, как... к фраку присоединился жилет, а руки Томаса уже сражаются с завязками у горла рубашки. — А что вас это смущает? Томас повернулся и улыбнулся краешком губ. — Вы видели меня и без рубашки, если память мне не изменяет. Но тогда мы были в лесу и... Луиза беспомощно замолчала, глядя, как он стягивает с себя батистовую ткань, оставаясь обнаженным по пояс. «Луиза, Томас замер, держа рубашку в руках. У меня нет желания смущать вас сверх меры, но смею напомнить, это вы пришли ко мне в комнату и требуете чего-то. А значит, с вашего позволения я продолжу свой вечерний туалет, пока вы рассказываете, зачем пришли». Произнеся это, Томас к облегчению Луизы зашел за ширму. Она вспыхнула, расслышав звук расстегивающегося ремня, живо напомнивший ей тот-другой, так часто являвшийся ей во снах. Смущенно кашлянув, она начала. «Я пришла извиниться. Я знаю, что поступила плохо, знаю, что поставила под угрозу ваш авторитет перед слугами. Я не думала о том, что делаю, я лишь хотела задеть вас. Вы запретили мне ехать, а я... я...» Она замолчала, глядя на Томаса, облаченного в бордовый стёганый домашний халат. Взгляд невольно скользнул вниз на босые ступни, выглядывающие из-под длинных и широких штанин. Отчего-то его ноги, которые она впервые увидела без обуви, показались невероятно волнующими и привлекательными. Она поспешно подняла глаза на Томаса, который, казалось, не заметил ее смущения и прошел к умывальнику, склоняясь над ним. «Я была не права», — Луиза вздернула подбородок, глядя прямо перед собой — «Я прошу вас простить и перестать делать вид, будто меня нет. Это... это невыносимо!» Голос скакнул вверх, и Луиза осеклась, сжав губы. Томас повернулся к ней, глядя так удивленно, будто только что увидел. На кончиках волнистых волос и ресницах блестела вода. «А ведь скоро я буду видеть его каждый вечер таким!» Мелькнула в голове мысль, и Луиза снова вспыхнула. Только сейчас осознав двусмысленность своего положения. Наедине с мужчиной, который пока не является ее мужем. Наедине с мужчиной, который пока не является ее мужем. Ох, видела бы ее сейчас графиня Грейсток. Но я не злюсь на вас. Томас подошел ближе и мягко приподнял ее голову за подбородок. Я понимаю, что ваша поездка – лишь глупая выходка обиженного ребенка. Разве можно долго злиться на детей? Но я не ребенок! Возмущенно фыркнула Луиза, дернув головой. «Хотя вы правы, я была обижена». Тут же сдалась она, понимая, что пререкания ни к чему хорошему не приведут. «Что ж, я не обижен, вы признаете, что были неправы. Полагаю, на этом наш разговор можно считать оконченным». Томас демонстративно показал глазами на дверь. Лиза покорно вздохнула, собираясь уходить, но вдруг поняла, что... Ей этого совершенно не хочется. Он был таким домашним... Таким близким сейчас, что сердце сжималось при мысли о том, что надо оставить его одного. «Можно я останусь?» – прошептала она, еле слышно, пряча глаза. «Я буду просто сидеть рядом. Тихо-тихо, я вас не потревожу». «Не думаю, что это здравая идея», – с сомнением протянул Томас, бросая взгляд на манящую мягкими подушками постель. «Я прошу вас», – еще тише проговорила Луиза, поднимая глаза. «Я... мы... мы ведь скоро будем спать в одной постели. Что плохого в том, чтобы провести одну ночь вместе?» «Действительно...» — пробормотал Томас скорее себе, нежели Луизе. «Все, что могло быть в этом плохого, уже случилось. Оставайтесь!» — добавил он громче. Боясь, как бы он не передумал, Луиза нырнула под одеяло, не снимая халата. Кровать рядом ощутимо прогнулась, когда Томас лег и задул свечи. Она замерла, не зная, что делать дальше, боясь пошевелиться. А вдруг сейчас он снова захочет сделать с ней то, что делал в кабинете? «Разве не за этим ты осталась?» Ехидно прошептал голос в голове, и Луиза нехотя согласилась, что все ночи теперь были заняты лишь одним — супружеским долгом и всем, что с ним связано. Она снова и снова вспоминала случившееся, прокручивая в голове, и все больше приходила к мысли, что знает слишком мало, чтобы судить о том, хорошо это или плохо. Осторожно выдохнув, она повернулась на спину, чувствуя рядом жар чужого тела. Повернувшись на бок, она робко подняла глаза на Томаса, но тут же вздохнула то ли с сожалением, то ли с облегчением. Он спал. Крепко спал, едва коснувшись подушки головой. И Луиза могла вдоволь любоваться им, прислушиваясь к мирному дыханию. Вскоре сон сморил и ее крепкий сон без сновидений. Томас проснулся с удивительным и давно забытым чувством покоя. Глаза открывать не хотелось, хотелось просто лежать. Слушая тихий шелест дождя за окном, потрескивание дров в камине и еле слышное дыхание Луизы. Она лежала, прижавшись к нему всем телом, уткнувшись носом между лопаток, и шевелиться не было ни малейшего желания. Утро еще не наступило, дом спал, и Томас, осторожно потянувшись за спину, взял руку Луизы и положил себе на грудь, нежно целуя тонкие пальчики. Мысль о том, что вскоре он будет засыпать и просыпаться с ней каждый день, наполнила душу теплом, мягко и невесомо отправляя в сон. Луиза проснулась от шума, кто-то возился у камина, разжигая потухшее пламя. Спина Томаса возвышалась перед ней, горячая и большая. Во сне она обняла его и теперь боялась пошевелиться, чтобы не разбудить. Шум повторился, и Луиза с ужасом поняла, что ее застали в постели Томаса, а значит, слухов не избежать. Она зажмурилась и вжалась в его спину, надеясь, что в полумраке кровати ее не заметят. Но осторожное касание к плечу заставило обреченно открыть глаза, встретившись взглядом с улыбающейся Адеолой. Она показала глазами на дверь и деликатно отвернулась, пока Луиза выбиралась из теплой кровати. Лишь оказавшись в коридоре, Адеола заговорила. «Не мне вам советовать, мисс Луиза, но лучше бы вам пока быть осторожнее». Она оглянулась. «Рабы из разных домов общаются между собой. Не надо давать им поводов». Их и так предостаточно. «Адеула, я... Ты все не так поняла!» Начала Луиза отчаянно краснея. Но экономка ласково накрыла ее руку своей большой мягкой ладонью и осторожно ее пожала. «Я все знаю, мисс Луиза, не переживайте. И последствий никаких не будет, не волнуйтесь. Пока свадьбы не будет, ребеночка тоже не будет». «Ребеночка?» В ужасе выговорила Луиза, до которой только сейчас начало доходить, что после их ночи могли появиться дети. «Я же говорю, не беспокойтесь!» Адуола улыбнулась. «Я знала, что вы будете вместе, мисс Луиза. С самого вашего приезда я опросила Унгана, и он помог». «Унгана?» Луиза в страхе посмотрела на экономку. В голове не кстати вспыхнули слова Таонги. «Не бойтесь!» – правильно угадала причину ее страха Адеола. «Онган не прибегал к черной магии Вуду. Он лишь заговорил вашу куклу на счастье». «Куклу?» Луиза уже совершенно ничего не понимала. Тем временем они дошли до ее комнаты, и Адеола пропустила ее внутрь, входя следом и закрывая дверь. После теплой спальни Томаса собственная спальня показалась Луизе неуютной и унылой. Ган сделал куклу из ваших волос и надел на нее платье из ваших кружев. Она защищает вас. Защищает от злых духов и приносит счастье. Уже принесла, я видела, вы счастливы с Массой Томасом. Адеола! Луиза не знала, что сказать. Наивная вера Адеолы во всемогущество духов могла бы вызвать улыбку еще полгода назад, но теперь Луиза сама себе призналась, что верит в них. Пусть это казалось диким суеверием, но после встречи с Таонгой Луизе не казалось, что духи — выдумка чернокожих рабов. Нсамби оберегает вас, мисс Луиза. Будьте покойны, с вами ничего не случится. Последняя неделя до свадьбы началась с радостной вести. Дождь, наконец, утих. Размокшая земля блестела многочисленными лужами, отражая серое зимнее небо. С утра в дом принесли огромную пушистую ель. И теперь слуги сновали вокруг, переговариваясь в полголоса. До сегодняшнего дня традиции отмечать Рождество в Магдалене не было. «Какая красота!» Ель была первым, что заметила Луиза, спустившись к завтраку. Аромат хвои заполнил холл, наполняя душу предвкушением праздника и чудес. Мессис Пинс, довольная не меньше своей подопечной, раздавала указания слугам, развешивавшим розетки и кружев на ветке». «Надо украсить лестницу и главный зал!» Луиза остановилась перед деревом. «Я совсем забыла про Рождество, а теперь это елка! Но ну, не чудо ли, миссис Пинс?» «Определенно чудо, Луиз!» Довольно произнесла та, отступив от на несколько шагов и окидывая ее придирчивым взглядом. «Будто я снова оказалась дома!» Томас улыбался, глядя на восторженную Луизу, и хвалил себя за то, что вспомнила традицию украшать дом к праздникам. «Немного радости им всем не помешает». Воспользовавшись общей суматохой, он осторожно взял ее за руку, увлекая за собой наверх. «Я думал сделать сюрприз после свадьбы, но решил не ждать». Томас вел Луизу в свое крыло, заговорщически улыбаясь. Наконец, он остановился перед закрытой дверью. Здесь Луиза еще не бывала. Толкнув дверь, Томас приглашающе взмахнул рукой, отступая в сторону. «Это ваши комнаты теперь». Ну, то есть они станут вашими после свадьбы. Поспешно исправился он, наблюдая за реакцией Луизы. Просторная гостиная, оказалась была перенесена сюда прямиком из Лондона. Тканевые обои с цветами, картины в круглых рамках, два дивана и несколько кресел у камина. И шторы. Плотные тяжелые гордины и невесомый тюль, скрывавший так надоевшие Луизе вездесущие ставни. Из гостиной через полуоткрытую дверь виднелась другая комната, оказавшаяся спальней. С большой кроватью с бархатным балдахином, москитная сетка на нем была собрана наверху. Зеркало, комоды, тумбочки. Луиза переходила от одного предмета к другому, то беря в руки хрупкую фарфоровую статуэтку, то проводя ладонью по гладкой столешнице бюро. «Это невероятно!» Она повернулась к Томасу, прислонившемуся к дверному косяку. «Это...» «Когда вы все это успели и как?» «Мне помог Свенсон». Томас широко улыбнулся, делая шаг навстречу. «Вам нравится?» «У меня не хватит слов, чтобы выразить «как».» Восторженно прошептала Луиза, подходя ближе и кладя руки на его плечи. «Я прекрасно пойму все без слов, уверяю вас». Выдохнул ей в губы Томас, прежде чем поцеловать. Хорошей погоды хватило ненадолго. Спустя три дня на штат обрушился ураган невероятной силы. Ветер раскачивал деревья, пригибая к земле, срывая крыши с домов. Разлившаяся Миссисипи затопило несколько плантаций, и вода подступала, заставляя людей в панике бежать вглубь континента. Жители Магдалены сидели в доме за закрытыми ставнями, прислушиваясь к реву стихии и вздрагивая от раскатов грома. Миссис Пинс громко молилась – Адеола в кругу рабов вторила ей, обращаясь к духам леса. Оглушительный треск и последовавший за ним грохот заставили всех испуганно вскочить, прислушиваясь. Переглянувшись, Томас, Гудехи и несколько рабов бросились наружу. Вернулись они через несколько минут насквозь промокшие. На дом завалилось дерево, кажется, пробило крышу, но узнать мы сможем только тогда, когда закончится буря. «Пробило крышу!» Луиза растерянно посмотрела на Томаса, а тот сокрушенно кивнул. Худшие опасения подтвердились к ночи, когда буря утихла, оставив после себя стихающий дождь. Огромный вековой дуб рухнул на крыло, в котором располагались комнаты Луизы, миссис Пинс и Свенсона. В холле теперь достаточно было поднять глаза, чтобы увидеть небо. Потрясенная разгулом стихии, Луиза заторможенно наблюдала за тем, как расчищают завалы в темноте. Рождественская ель переливалась золотым кружевом, мерцая в свете свечей. К ночи из соседних плантаций пострадавших меньше Магдалены прибыли Дешабри и Бишопы. Пока мужчины оценивали ущерб, женщины в столовой обсуждали случившееся. «Это невероятно, но такое случается», — Франческа покачала головой. «Три года назад Ужакар затопила весь первый этаж. После этого они решили сделать там подвал, а сами надстроили еще один этаж сверху». «Я никогда не видела подобных ураганов раньше», — Луиза вздохнула. «А здесь за полгода стала свидетелем уже второго». «Привыкайте, Луиза», — усмехнулась Франческа. «Здесь это не редкость». «Жаль, что свадьбу придется отложить», — вздохнула Луиза. Двери открылись, пропуская мужчин, успевших переодеться к ужину. «Почему же отложить?» — воскликнула Франческа. «Вы вполне можете провести ее у нас в Тризоне. Не правда ли, дорогой?» Она повернулась к лорду Бишопу. «Ты не возражаешь, если свадьба мистера Орингтона и леди Грейс так пройдет у нас?» «Ничуть», – качнул головой Бишоп, хотя по лицу его трудно было понять, рад он этому или же нет. «Крышу в Магдалене починят за несколько дней, все это время вы вполне можете пожить у нас». «Не думаю, что в этом есть необходимость», – начал было Томас, но до шабри его перебил. «Не спорите, Орингтон, неужели вам самому не хочется приблизить этот радостный день?» Он едва заметно подмигнул. Томас перевел взгляд на Луизу, смотревшую на него с такой надеждой, что ему ничего не оставалось, как согласиться. «Решено!» Франческа захлопала в ладоши. «Завтра же отвезем все украшения и наряды и разошлем новые приглашения. Уверена, все поймут, а послезавтра вы станете мужем и женой».